Глава 14, 1941 год. Шароп вперед, словно во сне. Он с трудом пересек большую Черкизовскую. Поток людей, уходящих на восток, казался бесконечным. Людское море колыхалось, волновалось, вздрагивало и угрюмо двигалось вперед. Периодически от него откалывались одиночки или группы людей. Останавливались в изнеможении обочины. Садились прямо на землю или на свою поклажу. Огромные тюки и перевязанные коробки, тюки и сумки, если они были. И пустыми взглядами провожали толпу, рядом с которой то и дело проносились навьюченные, словно верблюды, автомобили. Толпа шумно вздыхала. Слышались гневные возгласы. и раз чья-то палка дотягивалась до железного корпуса. Но автомобиль, натужно пыхтя выхлопной трубой, проскакивал мимо. А вслед ему неслись усталые проклятия. Шаров наступил кому-то на ногу. Потом наступили ему. Толкнули, и он оказался на другой стороне. Городом тут и не пахло. Друг другу теснились темные, вросшие в землю лачуги. Местность стала чужой и неузнаваемой. Хотя он очень старался уловить в окружающем пространстве знакомое очертания. Первомайская, 9 Вспомнил он адрес, который назвал ему «тренер», и тут же понял, что идет в другую сторону. Нужно было вернуться назад и вместе с толпой дойти до Щелковского шоссе, потом свернуть направо и там уже искать. Шаров с трудом заставил себя развернуться. На него вдруг разом навалились усталость, чувство голода и какая-то обреченность. А все происходящее стало казаться жутким сном накануне важного забега. Такое с ним случалось и раньше. Он редко запоминал эти сны. Поутру, испытывая лишь чувство огромного облегчения, что все оказалось миражом. Вот и теперь, разглядывая с расстояния 50 метров реку угромных людей, он потянулся к бедру, с силой ущипнул себя, потом еще и еще раз замершая нога почти не ощущала боли, и он чуть было не обрадовался, что это все-таки сон, и с силой прикусил язык, чтобы уж наверняка. Резкая боль пронзила мозг, на глаза навернулись слезы. Он согнулся в трик погибели, голова сильно закружилась. Новые кроссовки «Адидас» стали грязно-черного цвета, и теперь вряд ли здесь кого-то могли удивить. «Дядя, с тобой все нормально!» Кто-то осторожно тронул его за руку. Шаров с трудом разогнулся. Рядом стоял мальчик лет десяти, чуть младше его школьников. Он был одет драная и чумазую, сползшую на бекрень шапку. Лицо перепачкано сажей, и только ясные голубые глаза смотрели с любопытством и настороженностью. «Да», — хрипло сказал Шаров, — «почти. Мне бы попить!» Пересохший язык еле ворочался. В голове плыл ядовитый туман. Он понял, что с трудом соображает. А мальчик обернулся на толпу. «Вы с ними, что ли, идете? Убегаете?» Шаров покачал головой. — Нет, я со стадиона. — Сталина, — удивился паренек. — Ага. — А что вы там делали? Там же никого нет. — Ой, — опомнился он, — сейчас принесу воды. Парень стремглав юркнул за невысокий забор, обогнул покосившийся домишко и пропал в сухих зарослях. Шаров подумал, что тот просто сбежал. Но минуты через три он услышал чавканье грязи, и мальчик появился вновь. В руках он держал алюминиевый бидон. — Вот, только понемногу. Очень холодно из колодца. Мамку будить не стала, она только что со смены пришла. — Виновато, — сказал он. — Патрона делая для советской армии. — Я бы тоже делал, но меня не берут. Сказали, что еще мелкий. Шаров сделал длинный глоток. Вода была обжигающе холодной. У него свело скулы, а в затылке запульсировались вспышки боли. «Ничего, еще успеешь!» «Да когда я успею, война на днях закончится!» — пожал плечами мальчик. «Слышите, как наши зеничики их бьют?» Он обернулся и показал на далекие вспышки, мерцающие где-то на линии горизонта. Шаров покачал головой. «А, ну да, бьют. Но все равно не спеши. А что вы на стадионе делали?» Шаров подумал, что брать в его положение бессмысленно. К тому же мальчик явно не представлял никакой угрозы. Тренировался. Брови парнишки взлетели. «Правда, что ли, вы спортсмен?» Шаров кивнул. «Да, легкая атлетика. Я бегаю на средней дистанции. 5-10 тысяч метров». Мальчик восхищенно уставился на него. «А как ваша фамилия? Я друзьям расскажу, что встретил...» «Андрей». «Андрей Емельянов». Шаров слегка смутился, назвав эту фамилию, но, опробовав ее на языке, подумал, что звучит, в общем-то, вполне неплохо. «Андрей Емельянов», — завороженно произнес его фамилию собеседник. «Я, кажется, слышал про вас по радио. Там рассказывали про знаменитых бегунов из СССР». «Не может быть! Это правда вы!» Глаза мальчика лихорадочно блестели. «Да», — сказал Шаров, — «это правда я». Он вдруг почувствовал, что говорит правду, не лжет. Он на самом деле был этим человеком, которого совсем не знал. Андреем Емельяновым. «А вы не могли бы мне расписаться?» «Я быстро, мигом!» Забыв про бидон, мальчик исчез так быстро, что Шаров не успел и слова сказать. Застыв возле скромного одноэтажного домишки, он подумал, что, возможно, оставляя следы, зря так поступает». Но в конце концов он должен был отплатить этому пареньку за добро. Тот явился еще быстрее, чем в прошлый раз. В руках у него была ученическая тетрадь с синей обложкой и карандаш. — Вот! — запыхавшись, выпалил мальчик. — Напишите прямо тут, на первой странице. Шаров смутился. Он не раз давал автографы, но в таких условиях никогда. Он не знал, что писать. — Как тебя зовут? — медленно спросил он мальчика. Тот оглянулся на свой дом и, подойдя поближе, сказал так, словно боялся, что его услышат, хотя рок от толпы заглушал все звуки. Николай Степанович по-батюшке, а фамилия моя Пермяков. Мама моя до войны на почте работала. Я помогал ей письма разносить, а сейчас она на заводе патрона делает. Я вам говорил уже, а я почту разношу, больше некому. Все ушли на фронт, так что... «Если хотите кому-нибудь отправить письмо, я могу...» Он замолчал, глядя большими глазами на Шарова. «Отправить письмо!» — автоматически повторил Шаров. В голове у него что-то шевельнулось, что-то далекое, смутно знакомое. Но до того расплывчатое, что он не успел ухватить этот образ. Он внимательно посмотрел на мальчик потом открыл тетрадку и на первой странице написал... Дорогому Николаю от Андрея Емельянова с наилучшими пожеланиями. «Учись хорошо, занимайся спортом и береги родителей!» Подумав, дописал чуть ниже. «Бей фашистскую гадину!» 15.10.1941. И ниже поставил размашистую подпись. «Вот это да!» Вырвалось у мальчика. «Сам Андрей Емельянов». Он взял тетрадку, как самое дорогое сокровище мира, и прижал ее к груди. Шаров протянул ему бидончик. — Держи. — Спасибо тебе большое! Мальчик взял бидон, но ничего не ответил, глядя во все глаза на Шарова. — Вы точно не хотите отправить письмо кому-нибудь? Повторил он таким тоном, что у Шарова зашевелились волосы на затылке. — Давай я подумаю, кому, и если надумаю, то найду тебя, и ты мне поможешь. Мальчик кивнул и ответил со всей серьезностью. — Вот этот дом. Ход со двора. Спросите почтальона Николая Степановича. Шаров улыбнулся. — Договорились. Мальчик повернулся и, продолжая держать тетрадку у груди, направился к дому. Шаров смотрел ему вслед. Кому сейчас он мог бы отправить письмо? Его дед воевал с самого первого дня, но Шаров не знал ни воинской части, ни других положенных реквизитов. «Да и как подписаться?» «Твой внук Илья?» Он пожал плечами. Странное предложение отправить письмо заняло все его мысли, и он не заметил, как хмурая толпа приняла его в себя и потянула вперед, к Щелковскому шоссе. У поворота на Первомайскую Шаров с трудом, едва не угодив под тощую корову, которая шла вперед, не разбирая дороги, выбрался из толчаи. И глаза ее были мутными и безразличными. Старуха, которая держала поводок, огрела Шарова тонкой хворостиной. — Куда прешь поперек, не видишь, что ли? Машка, легни его как следует! Но Машка даже в ухом не повела. Понурив голову, она прошла мимо, обдав Шарова запахом смертельно уставшего животного. Ее изможденное костлявое тело, передвигающееся на тонких ногах шарнирах, Разительно отличалось от того, что он видел буквально вчера в программе «Время», где показывали халеных животных из совхоза «Светлый путь», который стал победителем социалистического соревнования. Шаров сморщился, сжал ключ от квартиры тренера в кулаке и в какой-то момент почувствовал, что если сейчас не приляжет, то упадет прямо в грязь, и никто, абсолютно никто не обратит на него никакого внимания. Левее он увидел почти незаметный переулок, ответвляющийся от Щелковского шоссе. Высокие тополя, обрамляющие его, шумели иссохшейся листвой, роняя желтые листья на черную грунтовку. Кто-то снова толкнул его, но теперь ему было все равно. Он даже не повернулся, чтобы посмотреть, и шагнул вперед. Где-то здесь начиналась Первомайская, но понять это было совершенно невозможно. Справа от грунтовки за бетонным забором темнели корпуса складов. Оттуда изредка доносился испуганный собачий лай. Левее же петляла тропинка. Она то пропадала, то вновь появлялась. И Шаров, покачиваясь, направился по ней. Растворяясь в шуме ветра, глухой беспрерывный гул позади постепенно исчез. Он прошел мимо совсем уж ветких лачуг, погрузившихся в землю по самые окна. За ними виднелась каменная постройка. Оказалось, что это магазин. Разумеется, он был закрыт. Поперек двери висел откидной железный засов с огромным амбарным замком. У магазина торчали двое типов в кепках. Один поменьше ростом, крепыш, второй среднего роста. Но в темноте нельзя было в точности разобрать. Он чуть заметно прибавил худу, однако, поравнявшись с магазином, остановился. Глядя на вывеску, Шаров медленно сунул руку во внутренний карман. «Эй, дядя, чего ищешь тут? Потерялся, может?» «Ага», — ответил Шаров, — «тренера ищу своего». «Тренера?» — проговорил коротышка. «Интересно, что за тренер такой?» «Нет у нас тут тренеров». «Первомайская здесь улица?» «Ну, здесь». Парни, медленно, не вынимая руки из кармана, двинулись в его сторону. «Тренер здесь живет мой, нужно навестить». «Тренер, говоришь?» Шаров не видел их лиц, но понял, что намерение у них недоброе. «А может, и мы?» У него лицо обожженное, целиком. «Косой? Погодь!» Парни вдруг замерли, будто уперлись в невидимую стену. Один посмотрел на другого и в глазах промелькнул страх. «Это же тот старик, урод. Помнишь его?» «Говорят, он...» — зашептал второй парень коротышки и схватил его за рукав. Они стали медленно отходить тень магазина, и тот, что повыше, вдруг начал креститься. Суетливо и не в попад. «Мужик, ты нам зла не сделал, не ищи его. О нем молва идет недобрая, связался он не с теми людьми, понял? «Лучше уходи, пока цел». Шаров кивнул, и на том спасибо. Парни растворились в тени магазина. Из-за показалась вдруг показалась полная луна и стала светлым светло. Синеватая дымка, застывшая меж полей, светилась каким-то странным потусторонним блеском. Даже беспрерывный ветер, пронизывающий до самых костей, утих. Шаров повернулся вокруг своей оси. Улица будто бы застыла, замерла в оцепенении. Ни звука не доносилось со Щелковского шоссе. Замолчали собаки и утихли сирены на западе. Он слышал только стук собственного сердца и больше ничего. Невесомые микроскопические капли морося оседали на его лице. Шаров встрепенулся, и наваждение пропало. Луна скрылась. В спину хлестнул ветер, и где-то в глубине двора тоскливо завыла собака. Он поежился. Вдали показались трехэтажные постройки. Шаров довольно быстро нашел дом с номером 9. Отворил деревянную дверь и шагнул внутрь. Дом казался пустым, безлюдным. Седьмая квартира располагалась на третьем этаже. На цыпочках он прокрался по скрипущей лестнице, достал ключ и вставил замочную скважину. Замок провернулся легко. Дверь отворилась и впустила его внутрь. В квартире было темно. Сколько секунд он стоял, вслушивая избиение собственного сердца? В какой-то момент ему показалось, что в квартире кто-то есть. Кто-то прячется в густой темноте, и он едва заставил себя устоять на месте и не броситься вниз по ступенькам. Скорее всего, это были старые полы или еще что-нибудь, чем обычно пугают новых жильцов ветхие постройки. Машинально он потянулся, чтобы найти выключатель, но тут же вспомнил, что свет включать нельзя, и отдернул руку. Через несколько минут глаза стали различать смутные контуры предметов. Он прошел на кухню, пометуя, что на первом этаже живет одинокая старуха и стараясь ступать как можно мягче. На столе он обнаружил спички и свечу в большом бронзовом подсвечнике в виде распустившегося цветка. Чиркнув спичкой, Шаров зажег свечу и огляделся. «Обычная холостецкая кухня. Ничего особенного». Настенный шкафчик, обеденный стол, на котором горела свеча, мойка, над ней подставка для посуды и несколько тарелок. Он увидел хлебницу, и рука автоматически потянулась к ней. Он покачал головой, укоряя себя за слабость, но ничего с собой поделать не смог. Легким движением отодвинул крышку. Внутри лежал небольшой кирпичик черного хлеба. Целый. Шаров коснулся его пальцами. Запах из хлебницы достиг ноздрей. Он схватил хлеб и принялся жадно кусать, вгрызаясь в черстую мякоть и касаясь ее носом, вдыхая безумно вкусный запах, будто бы боясь, что кусок сейчас отнимут. Набив рот, он увидел стул и тяжело опустился, держа кирпич дрожащими руками прямо перед глазами. «Хорошо, что меня никто сейчас не видит». — подумал он, тщательно пережевывая пресный, но удивительно вкусный мякиш. Через мгновение Шаров вдруг вспомнил про детей, и ему стало нестерпимо стыдно. Он медленно положил хлеб на стол, отщипнул еще кусочек и сказал сам себе, «Все, больше не трожь!» Он взял подсвечник, с трудом поднялся, ноги ныли, как после серьезной тренировки, и прошел в комнату, все стены которые были увешаны грамотами и наградами. На специальной полочке стояли вымпелы и памятные знаки в виде бегунов в разных позах, а рядом висела большая черно-белая фотография в рамке, та самая, где он и Александр Андреевич стоят у арки под надписью стадиона имени И. Сталина», шаров в черных спортивных трусах и белой майке с эмблемой «Динамо», в руках бутылка лимонада и та самая сумочка с деньгами. Рядом стоит тренер, еще живой, улыбающийся, хотя в глазах застыла тревога или даже страх. Тогда Шаров, конечно же, этого не видел и не чувствовал. Да и как, если он ничего не помнит? Шаров долго вглядывался в свое лицо, пытаясь воскресить в памяти те мгновения, если они вообще были. Но никакого озарения на этот раз не вышло, хотя где-то в глубине его пошевелились неясные смутные чувства. Не спуская глаз с портрета, он подошел к письменному столу, поставил на него подсвечник и, отодвинув стул, сел. Потом, словно в забытии, выдвинул верхний ящик стола, рассеянно посмотрел внутрь. Там лежали ручки, карандаши, моток лески, перочинный нож и точилка, транспортир, большой циркуль, несколько тетрадок и небольшой блокнот в черной кожаной обложке. Шаров взял его в руки, перелистнул страницы — Это была адресная книжка. Тут были имена, фамилии и телефоны незнакомых ему людей. Какая Лидочка Н. Имя ее на первой странице было обведено несколько раз, и рядом красовалось сердечко. Федор Степанович Чурко. По поводу муки. Семенихин, Динамо. Портной Аарон Фельдман. Зубы Яков Моисеевич. Все с телефонами. Видимо, это были самые важные люди. Остальные шли по алфавиту — и Шаров почему-то автоматически остановился на букве «Е». Знакомое имя и фамилия. Емельянов Андрей. Красовались в гордом одиночестве. Телефона напротив фамилии не было, зато он затаил дыхание. Был адрес, и если верить тому, что было написано в блокноте, он жил буквально в соседнем доме, через дорогу. Шаров медленно поднялся, подошел к окну выходящему на проезжую часть, На миллиметр отодвинул тяжелую ткань свято-маскировки и взглянул на улицу. Точно такой же трехэтажный дом под номером 12 стоял чуть выше по улице. Сердце его забилось так часто, что он чуть не вскрикнул. Это был его родной дом. Шаров отошел от окна и сел на диван. Сумбурные мысли кипели в голове, не давая покоя. Зачем тренер дал ему ключ от своей квартиры, если знал, что его собственное совсем рядом? Он упоминал какого-то человека. Не только он, но и эти парни возле магазина. Возможно, в той квартире небезопасно. Или тренер понимал, что Шарову, то есть Емельянову, будет куда важнее кусок хлеба, которого явно не обнаружится в давно покинутом жилище. Со вздохом Шаров лег на диван, натянув на себя теплое вязаное покрывало. Голова кружилась. Под веками мелькали коровы и старухи, бегуны и тренеры. Невидимый стадион взрывался овациями и приветственными криками. Потом вдруг стихло, и в этой торжественной тишине раздался выстрел стартового пистолета. Он взглянул на дорожку перед собой, оттолкнулся от стартовой черты и рванул вперед.